Издательство Эксмо Екатерина Рождественская Балкон на Кутузовском. Здравствуйте, родные мои, мама, папа. Получили ли вы мое письмо? Наверное, получили. Но ваш ответ, очевидно, не застанет нас соленкой в Москве. Сегодня мы уезжаем на юг. Надо за несколько лет отдохнуть. Правда, не знаю, как будет с погодой. Уж больно разноречивые они отзывы. Одни приезжают и говорят. В Крыму холодно, на Кавказе жарко. Другие — в Крыму жарко, на Кавказе холодно. Третьи — в Крыму и на Кавказе холодно. Самое обидное, что нет таких, которые говорят, что и в Крыму, и на Кавказе жарко. Но это надо проверить. Хочется к морю. Как вы там строитесь? В каком состоянии дом? Напишите мне, если что-то надо будет достать из стройматериалов. Обращусь в Союз писателей. Надеюсь, помогут. Едем мы дней на 20, если погода не выгонит раньше. Мне надо быть в Москве. 12-13 мая начинается киргизская декада, а я за этот год сделался почетным киргизом, ведь перевел на русский почти всех киргизских поэтов. Если не отменят, то слушайте 25 апреля в 21.15 по первой программе мою передачу «Ровеснику». Мурыжили ее долго, все чего-то опасались и, наконец, решили пустить в эфир. Читает Лановой, киноактер, он играет Корчагинов, как закалялась сталь. Музыку снова написал Фляра. Композитор Александр Флярковский, вы помните. Крепко всех целую. Роберт. Предисловие. Адрес — это целая жизнь, ограниченная временем, номером квартиры, дома и названием улицы. Это часть тебя, иногда большая, иногда невзрачная, но все равно часть твоей памяти. И я решила разделить свою жизнь на адреса. Мне так легче вспоминать. Начались мои адреса с коммунального подвала в одном большом круглом дворе, где я родилась однажды летом. Но об этом уже написано в книге «Двор на поварской». Длиннющий коридор с вечным запахом жареного лука, замызганные окна, как их мой. Ниже уровня земли, неясное бурчание соседей за стеной. Один телефон на всех с привязанным к нему карандашом и зеленая занавеска в горошек, перегораживающая без того крохотную комнатку. Семь ступенек из темноты вверх на волю, к солнцу на уровень земли. Вот такой он родной подвал, который продержал меня в себе первые четыре года с самого рождения. Памятник к льву Толстому во дворе. Черный, сердитый, насупленный гигант, придавленный огромной бронзовой книгой. На его плечах и голове вечно гадящие голуби. Толстой был моим детским кошмаром. «Вот не будешь спать, придет наш Лев Николаевич», — говорила прабабушка Поля. И я себе начинала представлять, как встает, гремя и поскрипывая, бронзовый Толстой откладывает книгу и тяжело, старенький ведь уже, спрыгивает с постамента, от чего в районе начинается довольно заметное землетрясение. И никого в детстве я так сильно не боялась, как великого русского писателя Льва Николаевича Толстого, а как результат тех детских страхов, не любовь к этому великому и ужасному. Напротив моего первого двора детская площадка с огромной песочницей, где постоянно справляла нужду белая балонка с неправильным прикусом. И сколько хозяйку не просили держаться от песочницы подальше, нет. Сарочка у меня умница, она тут привыкла. Сарочка балонка, вы поняли. Но потом папа, как молодой и подающий надежды советский поэт, выцегонил, наконец, отдельную квартиру, и мы переехали от Толстого с Сарочкой на Кутузовский проспект в новый кирпичный дом, который много лет спустя назовут Хрущевкой улучшенного типа». С этого адреса, Кутузовский проспект, дом 17, квартира 119, что стоял напротив дома игрушки, начинается моя вторая жизнь. Сначала детсадовская, потом школьная. Что интересно, родителей в этой квартирке я почти не помню. Оно и понятно. Им по тридцать, они молодые и уже известны. Самое время ездить, накапливать страны, впечатления, друзей и врагов. А я всегда дома, с Лидой и Полей, живыми и осязаемыми. Нежными и теплыми бабушкой и прабабушкой, моими ангелами-хранителями. Родители в то затертое время, как яркие вспышки праздника, захватывающий дух фейерверк. Вот они радостно трезвонят в дверь, мы уже знаем, что это именно они. И вваливаются в прихожую с багажом. Смех, крики, иногда и слезы, причитание, радость. На кухне уже накрыт стол, все их любимое жареная картошечка, тушеное мясо или навага, лепешки, селедка, домашние соленые огурчики, а бабушки для себя ставят бутылочку когора, чтобы успокоиться. А потом я залезаю в выпотрошенный чемодан. И вдыхаю неведомый ментоловый запах жвачки, рассматриваю остатки каких-то блестящих фантиков и с удивлением кручу в руках пакетик с одноразовым аэрофлотовским сахаром. Надо же, как придумали. Да, и старательно складываю целлофановые пакетики отдельно. Это большая ценность по тем временам. Родители все рассказывают рассказывают, где были, что видели, как их принимали, с кем встречались. Под эти истории я и засыпаю в чемодане на вещах, так пахнущих папкой и мамкой. Ну и жвачкой, конечно, тоже. И деревья во дворе того дома на Кутузовском оставались для меня пока еще огромными-преогромными. Сплошные сказочные баобабы, хотя я баобабов и в глаза никогда не видела. На деле они оказывались просто взрослыми липами и тополями, но поскольку детство — это всегда сказка, то и деревья были волшебными. Сказочные магазинчики, дворцы за углом со знакомыми продавщицами, колдуньями, оставляющими самый редкий дефицит, чудесные врачи-волшебники, приходившие ко мне вечно больной по первому зову, старенькие знающие, ставшие родней. Тенистые магические беседки поодаль от подъезда, окруженные высоченными кустами золотых шаров и скрывающие парочки влюбленных, которые там уединялись. Но от нас ты, детей, особо не скроешься, как ни старайся». Зарытые под стёклышко секретики, игра в классики и даже увлекательный сбор макулатуры — все это там, на этом сказочном адресе. А еще почти каждый адрес отнимал родных и любимых. Они таяли со временем и оставались там, на прошлых адресах. Жила только память о них. Вот и прабаба Поля ушла, когда мы были на Кутузовском. И все равно этот адрес – самый беззаботный для меня, самый спокойный и теплый, крепкая опора для всего того, что мне предстояло испытать в жизни – подушка безопасности, основа, заложенная удивительными родителями и двумя прекрасными, яркими и нежными душами прабабушкой Полей и бабушкой Лидой. Когда холодно и страшно, я мысленно возвращаюсь туда, в серый невзрачный дом на Кутузовском, 17. Сейчас номер поменяли, и он уже номер девять. Захожу в подъезд, оглядываясь, я штрусиха, поднимаюсь по ступенькам к лифту и медленно еду в старый того времени по скрипывающей кабине на шестой этаж. Железная дверь оха хлопает, я делаю неловкий шаг налево к нашей двери, обитой коричневым дерматином с клочком ваты, который торчит около ручки. Толкаю дверь. У нас днем не было заперто. И вхожу туда, в детство. Радиостанция «Маяк» поет что-то знакомое высокими пионерскими голосами, по-моему, вот это. То березка, то рябина, куст ракиты над рекой, край родной и навек любимый, где найдешь еще такой. Пахнет уютом, покоем, свежей нарезанной зеленью для супа и жареными гренками. «Козочка моя, солнышко!» Слышу ласковый и немного усталый голос бабушки Поли. «Иди скорее, я тебе бульончика налью, тебе с вермишелью или с клюцками Я вижу ее, невысокую, чуть полноватую, в цветастом платье и в фартуке с большим карманом спереди, улыбчивую, зачесывающую седые пряди большим полукруглым гребнем и поправляющую очки, чтобы меня получше разглядеть. «Крохотка моя ласточка!» Звонки поцелуй в макушку и легкое похлопывание по спине. «Иди, садись». И я сажусь, и я успокаиваюсь. Про бабушки моей поли я и решила посвятить эту книгу.